что фирмы, циклюющие воселом, еще слишком нерасторопны, и нам приходится обивать двери силами услужливого обойщика с рулоном красивого дерматина в руках. Сам звонит, сам предлагает, не желаете? С одним не могу согласиться, что одежда, пусть даже самая наимодная, часть духовной жизни. Одного не могу решительно принять, что превращение рубля в божество и есть вера нашего времени. Милые друзья-сапожники, а В.В. это поет ведь об этом. У него же это болезнь. Вот какие пироги. Он Марксову формулу «товар, деньги, товар» в институте хорошо запомнил, выучил на зубок. «Владимир Владимиров». Радеет вовсе не за то, что вам в нем нравится. Это все элементарные, бесспорные истины. Он ищет первенство в материальном, умышленно обманывая сам себя. Точнее, он исповедует идею, которая ложна, фальшива, как осколок стекла, выдаваемый за бриллиант. Всякий обман — дело непростое. Он похож на болотце. Сверху вроде приятно зеленое, неопасное, похожее на лужок, фонит. Скажешь себе, я чуточку, я недалеко, обману себя на минутку, чтобы мне хорошо стало, а потом, глядь, засасывает тебя трясина. Обманул ты сам себя не на чуточку, а до конца, до дна. Так и в Да, и, говорит, стану зарабатывать, заживу хорошо. Изобрел свой тайный ход с помощью родственника. Купил мебель, машину, вон даже... Венеру за четвертной способен взять у таксиста, не глядя, как купчишка. А зачем, как купчишка-то? Разглядел бы внимательнее. Нет. Дело не в картине, не в Венере и не в духовной жизни. Я, пожалуй, уже и нет. А в возможности вот так лихо взять и перед самим собой, не глядя, взять Венеру. Бедная Венера не поняла, как товаром стало, вроде бутылки водки. Она у таксистов тоже встречается, вроде кофты, японского зонтика или еще чего. Интеллигент, а ВВ с высшим образованием, способный упиваться деньгами, их властью, всякую интеллигентность теряет автоматически и безоговорочно. Если деньги неожиданно оказываются главным смыслом жизни – отодвигают локтями работу, ее интересность, долг, а что как не долг, хорошая работа. И на первый план в человеческом миропонимании по проталкивают вещи, машину, мебель, одежду. Это означает только одно – человек перепутал, зачем он живет. Перепутал цель, смысл собственной жизни. Упивается машиной, а сам уже давно на дне своего болотца. Гордится деньгами, потерял себя. И это сильно отличается от того, что пишут молодые сапожники. Можно и машину иметь. Деньги тоже не помешают. Но лишь в одном случае. Когда ни деньги, ни машина не становится смыслом в жизни, ее конечной целью. Когда в угоду им не швыряют, не дело свое главное — Ни отношения с друзьями, ни долг, ни совесть. Он не хочет быть последним, наш откровенный ВВ. Это сначала. Потом захочет быть первым. Не в деле, не в профессии. Среди денежных людей. Вот простота, которая, скажем так, не лучше воровства. Необходимые отклонения. В каждом споре... Возникают ситуации, которые, будучи параллельны главным, все же от них отличаются. При этом они задевают темы, важные для всех. Пропустить их, как не самые главные, было бы жаль. В письмах этих много истинного, волнующего. Что же, потратим еще несколько страниц на то, чтобы узнать, какие же повороты темы волнуют читателя при замечательной многовариантности «Человеческих судеб». Первое письмо можно было бы назвать «Монолог середняка». «Я та...»